Глава 22. Проплачущего большевика. В Ягодинской таможне, близ города Ковеля, задержано 7 вагонов, в которых находилось 85 ящиков с мебелью. При проверке документации выяснилось, что мебель принадлежит маршалу Жукову. Доклад Сталину. 23 августа 1946 год. Военные архивы России. 1993 год, номер 1. Генерал армии Булганин. Начинать надо было с самого сильного олигарха, с Жукова. Сталин предпринимает первый шаг против Жукова, переводит его в Москву. Для Жукова была специально придумана должность, главнокомандующий сухопутными войсками. Такая должность армии не нужна. Без этой должности жили всегда. Все равно приказы из Москвы, из Министерства обороны передаются прямо в военные округа. Между генеральным штабом и штабами военных округов незачем иметь промежуточное звено в виде главного командования сухопутных войск. Это «пятое колесо» в телеге. Сталин придумал такую должность, чтобы без шума убрать Жукова из Германии. Чтобы без Жукова взять за горло воров и мародеров, которые грабили Германию. Через некоторое время из Москвы Сталин отправляет Жукова командовать Одесским военным округом. Повторяю, в то время было незазорно маршалу командовать военным округом. Много их развелось, маршалов. Не было им всем в Москве работы. Потому Конев в Львове, Говоров в Ленинграде, Мерецков на Дальнем Востоке, в Уссурийских сопках, Малиновский в Чите, Тимошенко в Барановичах, в Огде, а Жуков в Одессе. Согласимся. Одесса – это все же не Чита, не Тайгаус Уссурийская и не Барановичи. А ведь и в Забайкалье, и на Дальнем Востоке, и в Барановичах сидят маршалы куда более талантливые, чем Жуков. И им не обидно. Одному только Жукову обидно.